Глава седьмая. Мирослава. Марьян пил кофе медленно и осторожно, цепляя кружку здоровыми пальцами правой руки. Я же принялась сначала за левую ладонь, мягко очищала обожжённую кожу. ариан изредка подсказывал, что делать. Пить обезболивающее он отказался. «Пока болит, я уверен, что остаюсь самим собой», — пояснил он. Какое-то время мы сидели молча, но едва я закончила бинтовать ладони запястья, как Марьян вдруг улыбнулся. «Знаешь», — сказал он, — «первое желание, которое я выполнил, было приятным. Ты хотела мобильный телефон, помнишь?» «Ты купил его за свои деньги?» — уточнила я. «Нет. На такое дух желанный всегда предоставляет финансы. Просто пришла сумма мне на карту, и я купил самое лучшее, что мог найти». «Потому что я загадала самое лучшее. А теперь мой Самсунг валяется в лесу. Или сгорел, наверное. Купим тебе новый», — пообещал Марьян. «Я в состоянии купить своей девушке новый телефон на свои заработанные». «Не в этом дело. Просто тот был первым подарком от тебя, понимаешь? Он был от отжеланный, забудь. А информация на нём что-то серьёзное?» Фотографии со зломанного аккаунта Дарины, например. Они теперь не нужны. Мы ведь всё знаем. Кроме того, где находится желанное. Это я узнаю. Наведаюсь к Даниилу Савинскому. Я ведь всё-таки жнец. И что будешь делать? Вытрясу из него информацию, — помрачнев сказал Марьян. Возьму с собой Михаила, и мы сделаем это вдвоём. «Михаил с тобой пойдёт?» Он не очень любит все эти клановые дела. У него есть девушка из обычных, и он предпочитает не вмешиваться. Но если мне нужна помощь, он поможет». Так однажды прадед Стефана отомстил за свою девушку. Записался в отряд полицаев и разгромил дом надеи Савинской. Заметила я, закончив перевязку левой руки. «Ты хочешь сказать, что это меняет человека? Что месть изменит меня?» — тихо спросил Марьян. Его бутылочно-зелёные глаза оказались совсем рядом, и я почему-то не могла оторвать от них взгляд. Смотрела и смотрела, не отвечая на вопрос. «Я об этом думал», — снова заговорил Марьян. «Думал с того самого момента, как прочитал новые пожелания, которые пришли на мой телефон. Думал, что старый Стефан всегда это знал, поэтому и старался уберечь правнука. То, чем мы занимаемся, меняет нас». Мы можем сколько угодно тешить себя мыслью, что мы избранные кланы-варты, защищающие мир от тьмы. Но на самом деле опасны именно мы. Пока мы пытались охранять обычных людей от тьмы, тьма проникла в нас самих. И теперь надо защищать людей от вартовых, от нас. Я поняла, что его надо немедленно отвлечь от грустных философских мыслей. Сама я ни за что не желала погружаться в такого рода философию. Для меня всё было просто. Я спасала свою жизнь и защищала своих близких. Тогда, в прошлом бою с Григорием Лушей и Надией Савинской, я сражалась за свою сестру и подругу. Теперь вот пытаюсь выжить сама и помочь своему парню и другу. И больше никакой философии мне не нужно. Потому я очень мягко взяла вторую руку Марьяна, осмотрела раны и открыла пантенол. «От меня никого защищать не надо», — заметила я. «Я хорошая девочка, и все эти страшные тайны Вартовых меня не касаются, но я не дам в обиду своих близких. Я сражаюсь за своих родных, и мне в этой войне всё понятно. И просто так я не отступлю». Мариан поморщился, когда мазь коснулась раны, и кривовато улыбнулся. «Мне нравится твоя логика. Продолжай», — сказал он. «А что тут продолжать? Матвей думает точно так же». «Матвей не думает точно так же», — чётко и жёстко произнёс Марьян. «Откуда ты знаешь?» — удивилась я. «Матвей тоже сражается за то, чтобы не потерять самого себя. Он же Чугайстер, бешеный медведь, не забывая этого». «Не думай, что твой Матвей — простой бывший школьник, которому прадед оставил несколько старых бус и тетрадей. Матвей несёт собственное проклятие, и ещё неизвестно, чем всё это закончится». «Ты сегодня какой-то пессимист», — ответила я. «Ворчишь, ничему не веришь. Ведь мы вышли победителями в ночной схватке». «Мируся, ты иногда бываешь такой наивной, что хочется смотреть и умиляться». Устало выдохнул Марьян, вздрогнув, когда я стала накладывать очередной слой мази на обожжённое запястье. «Вы с Матвеем не победили этой ночью. Вы просто уцелели. А братья Корсуненко не уцелели. Я убил их обоих, и это оказалось несложно. Думаешь, эти парни не хотели жить? Думаешь, они не были уверены в своей победе?» «Как ты их убил?» — спросила я. «Это был честный бой». «Они напали на меня вместе с арестом, но когда я пронзил одного из братьев, арест отступил и убрался вместе с Даниилом. Я прикончил второго брата и двинулся вниз, потому что дух желанный уже овладел мной. Я ведь выполнил задание, я погрузился в своё проклятие». «А кто убил Михайлу Кобзаря?» «Даниил Савинский. И его сыновей ранил тоже он. Мальчишки не умели как следует держать меч в руке». Михайло думал, что выводит своих детей на простую прогулку в лес. Взял с собой термос с кофе, бутерброды в лоточках. Они шли по лесу, шутили и ели. И тут Савинский со своим другом арестом. «Знаешь...» Марьян замолчал, допил кофе, вздохнул. «Я всё-таки добрался до компьютера отца в офисе клиники и раскопал, откуда приходили переводы» из банка Западный капитал. Я отправил запрос одному своему другу, он умеет добывать информацию касательно денежных переводов. И тот сказал, кому принадлежит банк. И они удивился. Совсем стоят Савинские. Соломея мстит за погибшего Григория. У неё ведь любовь к нему была. А её отец желает власти. Всё логично. Остаётся только узнать, где они прячут желанную И где похоронили Дарину Рыбалка? Родители должны получить хотя бы тело своей дочери. «Должны», — согласился Марьян и устало закрыл глаза. «Чёрт, как же болит». «Выпей таблетку». «Боюсь, ты ведь следующая в списке». «С такими руками ты меня не убьёшь». Марьян усмехнулся и ничего не сказал. Наконец, обожжённые ладони Марьяна были забинтованы. Я помогла ему умыться, стянула с него чёрную рубашку и предложила что-то поесть. «Посмотри в шкафу, там должна быть чистая одежда», — попросил Марьян. «Достань какую-нибудь клетчатую рубашку». «Штаны у тебя тоже грязные», — напомнила я, копаясь на деревянных полках шкафа. Там на этих полках, кстати, пахло полынью и домашней мятой, и лежали стопки рубашек, футболок и маек. «Джинсы тоже надо снять», — пробурчал Марьян, пытаясь расстегнуть пряжку ремня. «Давай помогу», — предложила я. Ремень расстегнулся легко, а когда я взялась за собачку молнии, Марьян усмехнулся. «Не так я представлял себе этот момент», — проговорил он. «А что, представлял?» «Конечно». «Но ведь ещё будут другие возможности». Я поняла, что краснею, и наклонила голову, пряча пылающие щёки. «Стоит надеяться», — ответил Марьян, улыбаясь. «Штаны и рубашку надо стирать». Я схватила его вещи, пахнущие гарью и кровью, и кинулась в ванную, чувствуя себя смущённой первоклашкой. «Да выкинь», — ответил Марьян. «У меня тут должны быть нормальные штаны в шкафу». Я старалась не пялиться на его тёмно-синие боксерки. В конце концов, что я парня в трусах не видела, что ли? На любопытство всё равно разбирала. «Знаешь, я бы что-нибудь съела а потом поспал», — крикнул Марьян из комнаты. «А все эти сцены со снятием штанов мы ещё повторим, но чуть позже, наверное». «Конечно, позже, когда на тебе будут более чистые штаны и руки будут целы», — заверила его я. В холодильнике нашлись лишь остатки нашего прошлого нашествия в хижину. Сыр, колбаса, три яйца и пакет с молоком. «Будем пить кофе и есть сыр с колбасой», — сказала я Марьяну. Тот зашёл на кухню, застёгивая клетчатую рубашку, посмотрел на меня, потом приблизился и поцеловал. «Знаешь, — тихо сказал он на ухо, — и я тут подумал, что именно любовь к тебе позволяет мне оставаться человеком». «Тогда ты должен любить меня очень крепко», — прошептала я в ответ. «Так и будет», — заверил меня Марьян. А потом мы пили кофе и завтракали. В домике, наконец, потеплело, и меня перестало колотить от холода и волнения. «Нам надо поспать», — сказал Марьян, доедая сыр. «Я бы не отказалась. Можешь лечь в комнате, а я устроюсь тут, на кухне, на диване. Лучше наоборот». Тебе нужен хороший отдых. Не возражай. Устраивайся, там свежая постельная. Спорить мне не хотелось. Я ушла в комнату и легла на большую кровать. Повозилась с подушкой, устраиваясь поудобнее. И уснула. Мне снилась мать. Она была в домашнем халате и с пультом от телека в руках. Снилось, что я вернулась домой, зашла в коридор, а там меня поджидают. «Где ты шлялась, негодница?» — крикнула мать и, размахнувшись, стукнула меня пультом по голове. «Ты же умерла!» — проговорила я, удивленно таращась на нее. «Не совсем! Я не умерла насовсем! Я еще жива, чтобы воспитывать тебя, дурочка! Зачем ты связалась с вивчарами? Марьян убьет тебя, глупая! Прямо сейчас убьет! Уходи от них!» «У тебя есть своя квартира, иди домой! Ты поняла меня, Мирка? Иди домой!» Я проснулась от ее воплей, понимая, что внутри царит кромешный ужас. Перед глазами все еще стояло матери на лицо, ее глаза, губы. Я словно видела ее пальцы с кроваво-красными ногтями. Я встала, посмотрела на настенные часы с белым циферблатом. Единственная чёрная стрелка намертво застыла на отметке двенадцать. И вдруг услышала шаги. На кухне кто-то двигался, бодро так и ловко шелестел пакетами, стучал чем-то и посвистывал. Но я была уверена, что Марьян спит. Он и спал. Свалился на широкой кровати рядом со мной, и мы оба отрубились, как пьяные ёжики. Теперь он ровно дышал, прикрытый пледом, И совершенно логично, не мог ничем шелестеть на кухне. Я обвела взглядом комнату в поисках кочерги, топора или хотя бы дубинки, но ничего такого не увидела. Кровать, стеллажи с книгами, комод, никуда не годные часы на стене. Надо хотя бы понять, кто к нам проник. Кто еще знал об этом домике в лесу? Я осторожно выглянула в дверную щелку, И облегчённо выдохнула. У кухонного стола стоял Михаил и выгружал продукты из внушительного пакета. Яблоки, мандарины, печенье, колбаса, бананы, молоко и ещё много чего съедобного. «Привет», — тихо сказала я. «Подумал, что вам надо что-то есть», — ответил он. «Сейчас уезжаю. Всё в порядке?» «Всё отлично», — ответила я. «Если что-то будет надо, звони», — велел Михаил. «В городке всё спокойно». «И нет никакой паники в связи с гибелью людей в лесу?» — засомневалась я. «Даже в новости не попало. Вартовые умеют скрывать такие вещи. Всё тихо и спокойно. Савинский об этом умеет позаботиться. Всё, я поехал. Е еда у вас есть, в доме тепло». «Отдыхайте и не высовывайтесь. Пересидите пока». Велел Михаил и ушёл, закрыв за собой входную дверь. Я кинулась в коридор и задвинула внушительный железный засов на двери. Не хотелось, чтобы ещё кто-то проник в домик, пока мы спали. Засунула продукты в холодильник и наскоро нажарила гренок. «Если добавить к этому бананы, йогурт и шоколад, которого Михаил навёз целую гору, то вообще будет просто праздник». Спать мне больше не хотелось. Мучили смутные подозрения, что снова приснится мать или Григорий Луша, или ещё какая-нибудь чертовщина. Потому я открыла банку йогурта, уселась за стол у окна и почувствовала, как мне сейчас не хватает моего телефона. Позвонила бы Матвею, спросила бы, как он там. Марьян спал долго и спокойно. И я, слушая его дыхание, успела передумать огромное количество мыслей. О том, как мы с ним танцевали на выпускном. Незабываемый момент, когда тот, кто отвечал на мои вопросы, снял маску, и я увидела его лицо. мое удивление, его улыбчивое спокойствие. Вспомнились наши милые свидания, разговоры. Полное взаимопонимание. Я знала, что давно и крепко втрескалась в Марьяна. Но почему? Этого я понять не могла. Не было каких-то особых причин, чтобы любить именно его. Да, он красивый, сильный и загадочный, но еще опасный, проклятый и страшный. Любить Богдана, например, было бы гораздо безопаснее. Богдан тоже красивый и умный. И никаких тайн, секретов и проклятий. С ним у меня сложилась бы спокойная и интересная жизнь. Учеба, поездки за рубеж, интересная работа потом покупка дома и машины, дети, парочка славных мальчиков или парочка девочек. Чем плохо? Всё предсказуемо и славно, не то что с Марьяном. Марьян, как недавний пожар в лесу, никогда не знаешь, когда вспыхнет и как ярко разгорится. А его проклятие, его желанное, делает любую семью с ним невозможной. Ведь потом проклятие желанное перейдёт к нашим детям — Хотим ли мы для своих детей такой судьбы? Хотела бы я, чтобы мой сын вырос и стал убивать, выполняя приказы того, кто владеет книгой. Ни за что. И тем не менее я здесь, в этом маленьком уютном домике, спрятанном в самом сердце леса, и ни за что не уйду отсюда. Просто не могу уйти, и всё. Словно часть моего сердца перешла к Марьяну, и я уже не могу оставить половину себе самой. С этим бесполезно спорить. Любовь — совершенно нелогичная штука, и лучше даже не пытаться понять её умом. Потому я с уверенностью могу себе сказать, что Марьян — моя судьба. И так тому и быть. После йогурта я слопала несколько кусков колбасы и парочку бананов. Гренки оставила Марьяну — Потом выпила горький чёрный кофе и пошла в комнату, где всё ещё спал мой парень. Легла рядом, обняла его и вздохнула. Он сонно шевельнулся, тоже обнял меня. От забинтованных рук пахло лекарством. Какое-то время мы лежали в совершенной тишине, и меня начал охватывать сон. Как вдруг зазвонил телефон Марьяна. Он разрывался бешеной мелодией. Это была Леди гагас с её бэд-романс. И мы оба подскочили, как ошпаренные. «Да, я слушаю», — ответил Марьян. «Что случилось?» А когда разговор был закончен, он поднялся и велел собираться. «Что-то с Матвеем. Будто заболел, но непонятно. Эта сестра твоя звонила. Говорит, что его рвёт весь вечер. И он горячий и вообще совершенно больной. Говорит, что он только что собрался и куда-то ушёл. И что?» Не поняла я. Пошли, надо его найти. Я же говорю, что с Матвеем что-то происходит. У нас есть еда? Хоть что-нибудь закинуть. А кто отвезёт? Поинтересовалась я, натягивая носки. Моя Волга стоит за домом. На ней и поедем.